Глава 80. Ряд по воде. 22 октября 2280 года. Коперник 3. Крепость Суворов. 21 час 12 минут. Следующие два дня прошли в подготовке к отправке группы майора Сласникова ко второму куполу. Снегирёв, Я и Неупокоев были назначены консультантами как побывавшие на месте и хорошо знающие обстановку. Операция планировалась масштабная, силы времени на нее наше руководство не пожалело. 40 гвардейцев под руководством Снежка Юсупова, 6 шагоходов из третьего механизированного, 8 дронов для охраны периметра и 14 автоматических турелей, половина из которых были Чунга-Чанга. Помимо всего прочего, планировалось установить полноценную связь между колонией и вторым куполом с помощью все тех же бесед, цилиндров с электроникой, выстреливаемых в почву. По замыслу полковников предполагалось создать надежную цепочку коммуникации на всем пути исследования. Быков и Корнев со своими людьми несколько суток трудились над необходимым количеством устройств. Мне все это не нравится неожиданно сказал я, утром, уворачиваясь от Юлькиного поцелуя. Керечанская сразу поняла, о чем я, ибо в последние сутки голова моя была занята только этим. «Почему — Почему? — спросила подруга, поднимаясь с кровати. — Не могу объяснить. Вроде все нормально, а вроде бы и нет. — Искать Анну надо? — Надо. «Обнаружить местоположение Фобусов?» «Тоже». «Ну а в чем тогда проблема, Андрей?» Юлька потянулась у окна, предоставив мне любоваться своей обнаженной фигурой, ласкаемой лучами мягкого утреннего солнца, робко проникающими из-за прикрытых штор. «Они будут далеко, а мы не сможем им помочь», — сказал я, сбрасывая ноги с кровати. «Мы находились в том же положении». Тогда еще мы ничего не знали о Ромеях, — не согласился я, целуя юрку в плечо и шею. Они такого шанса не упустят. Вроде бы Сласников отправляется туда во всеоружии, да и мужик он тертый, кадровый. Ну да, ну да. Только как это ему поможет, если его атакует несколько ос? Вопрос был гипотетический, и отвечать на него не требовалось. Но рябь по воде... Уже побежала. Все-таки Котов замордовал новичков. Смотреть на новеньких было просто жалко. С тренировок они буквально выползали. Присев ко мне на лавочку, располагающуюся возле стены ангара, он вопросительно посмотрел на меня. — Что-то спросить хочешь, командир? Приняв бесстрастное выражение, я помотал головой. — Нет. — Нет, серьезно. Котов громко рассмеялся, отчего с крыши испуганно взлетели воробьи, ставшие уже нашими всеобщими любимцами. — Растете на глазах, Андрей Александрович! — Ну, давай, спроси! — Чего спрашивать? Сами разберетесь. Ваши штурмовики лучшие, нам все завидуют, мне завидуют. Лев Геннадьевич снова рассмеялся, от чего в уголках глаз и на переносице появились морщинки. — Все нормально, капитан! Как говорил Александр Васильевич, «тяжело в учении и легко в бою, а в бою мои ребята ни разу еще не подводили». «Спорить глупо. Знаешь, думал, что мне с вами будет немного скучно, а оказалось все наоборот. А я думал, вас ко мне чем-то вроде няньки поставили». «Няньки!» — новый взрыв смеха разорвал воздух. «И как у него получается так смеяться?» Вроде и не скажешь, что слишком громко, но словно выстрел. Нет, Андрей, все было наоборот. Я сам к Седову пришел после того, как было принято решение создать восьмой особый. После прорыва Капанира-13, того боя возле школы, когда ты один их всех положил, ну и, конечно, после схватки на площади. Хотел только к вам. Ты, кстати, в курсе, что это была инициатива Гамова? — Борисыча? — Нет. — Я сам слышал, как он заявил, что вас с Мининым нужно срочно организовать и куда-нибудь встроить, пока вы свои буйные головы не сложили. — Буду знать, — сказал я, помахав на прощание рукой Салтеевой, направляющейся к воротам. Котовские штурмовики услужливо распахнули створки перед миниатюрной светкой. Кто-то даже протянул букет полевых цветов, которых тут вокруг было в достатке. «Верю, молодость — это сила, вот только она стихийная, непредсказуемая. Все легко, иногда не задумываясь, и это, наверное, хорошо даже. Пока мы ковыряемся в своих воспоминаниях, сомнениях, вы несетесь вперед», — продолжил Котов, разглядывая свои мозолистые ладони. Руки его, особенно ближе к локтям, кое-где были покрыты еле заметными пятнами, похожими на родимые. Я знал, что это последствия длительного ношения гризли и инъекций, которые ставил тебе костюм автоматически при ранениях. Дефицит нормальной циркуляции свежего воздуха и декомпрессии. Мама рассказывала, что штурмовикам даже специальные препараты периодически колят для нормального обращения крови. Несемся и разбиваем голову. «Не без этого, конечно». Был у нас один вечный поручик по фамилии Зяблов, комрот и разведки. Классный мужик, никогда не отказывался брать к себе молодых крепких парней, но на передовую их не пускал, пока они не сдавали нормативы старичков. Многие обижались, жаловались на него даже, а ему хоть бы что. И вот однажды заставили его взять в роту папенькиного сынка из столичных с большими связями. Он его гонял, тренировал, а тот все жаловался, жаловался. Мразь. А потом, когда жарко стало, попал на передовую по прямому приказу полковника. Через голову зяблов, значит. Он и не сразу узнал даже. — И что? — Обосрался там Салабон по полной. И ранеными троих потерял. — А Зяблов? — Поручик? В одиночку сумел добраться до места, где их прижали огнем к земле, и уничтожил противника. Всех спас. Ногу только потерял. Такой спец и без ноги. Жаль, — помотал я головой. Не то слово. У папенькиного сынка кукушку после этого сорвало. И он на постоянку в желтый дом переселился. Котов покрутил пальцем у виска. Был большой скандал. Полковника нашего погнали в шею. Оказалось, что вечный поручик дороже полковника. Зяблого наградили, сделали дорогой протез. Мог служить дальше. А он? А он уволился. На гражданку. Сказал, что больше не хочет так. Как? Отвечать за косяки других. Некоторое время мы сидели молча и разглядывали копавшихся на стоянке в новом шагоходе Вовчика и его ремонтников. Они туда-сюда сновали, по лесенкам, словно муравьи. Максимов, как всегда, дорабатывал вновь прибывшую технику. — Понятно. А сейчас? Зяблов где? Зевнув, прапорщик сунул в рот зубочистку и встал с лавочки. — Говорят, дознавателем работает, расследует страховые случаи в колониях. — А зачем вы мне о нем рассказали? — с легким удивлением спросил я, взглянув на коммуникатор. — Вроде на этого папенькиного сынка не похож. — На него нет. — Желаю удачи, майор! — приложил руку к козырьку Гамов и в сопровождении неупокоева покинул посадочную полосу, оставив меня наедине с Владимиром Александровичем. Винты вертолетов у него за спиной жадно перемалывали воздух. — Мы будем вас слушать! — — Если что, первыми прибудем на помощь! — горячо выпалил я, перекрикивая шум двигателей и крепко сжимая ладонь молчаливого майора, который всегда был мне симпатичен. Он услышал меня. Чуть улыбнувшись, Сласников благодарно кивнул и похлопал меня по плечу. — До встречи, Андрей! Подняв тучу пыли, вертолеты, на секунду зависнув в воздухе, грациозно поднялись в небо. Дергавшая меня за руку Киричанская, предлагавшая покинуть посадочную полосу, отвернулась, чтобы защитить лицо, а я только прищурил глаза. Волна пыли ударила по нам, забиваясь под одежду и заскрипев на наших зубах. У меня было очень-очень плохое предчувствие.